Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные солнечные дни, едва прерываемые короткими сумеречными ночами. Жары на острове посреди воды не бывает. По вечерам, когда затекал ветерок, и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом благодать. Такой покой мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень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 Вовремя упавшие дожди, вовремя уж наступившее тепло — это редкое согласие, сулящие урожай, неторопливое, желанное нарастание лета. Утром подомус, вспомнив со сна. ой, сердце упрёц не ходит, — рассказывала старуха Настасья. Господи! А Егор плачет, плачет. Я ему говорю: "Ты не плачь, Егор, не надо". А он: "Как мне не плакать, Настась? Как мне не плакать? Так иду с каменным сердцем ходить, убираться, хожу, хожу, вижу, да и ходит, вера ходит до мнедо и вроде отпустит маленько, привыкну". Думаю, может, попужать нас только хочет, а ничего не сделают. "Что нас без пути пужать?" спрашивала Даря.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 вот угорел до смерти едва отводилось, то всю ночь криком кричал потому что кто-то изнутри душил его то плачет вторые дни пошли плач слезми умывается хотя знали все дед егор не вдруг пустит слезу поначалу он стыдил ее стращал пробуучить ничего не помогало и он отступился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 У старого ума нету, взял, сколупнул бородавку и весь кровью изошел, цельный таз кровушки. А теперь-то как остановилась, вся вышла, так остановилась, едва дышит. Ой, да того жалко старика, побегу досмотрю да смотрю, чего съем. А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы, и зло, и беспомощно косил Анастасию глазом.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 Там для таких, как они, одиноких и горемычных из зон затопления, ставились специально два больших дома. Условия были обменные. Они не получают ни копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор не без подталкивания нытья Анастасии одумался и хотел переиграть город на завхоз, где квартиру тоже дают и деньги выплачивают, но оказалось, что поздно, нельзя.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 чтоб к троице была в готовность а до троицы оставалось всего-то две недели. Зато никакой тебе заботушки. Не то успокаивай, не то насмехаясь, говорил Настасье Даре. Я у дочери в городе гостевала, дивля. тот тебе смес, не сходя, и ангара, и лес, и убор на бане, аж год на улице не показывайся. Крант! Так же, вот, как у самовара, повернешь, вода бежит в одном конту холодная, в другом горячая, и в плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом нажмешь — жар идет. Вари, парь, прям куда тебе с добром, баловство для хозяйки? А уж хлебушку не испекчи. Нет, хлебушку покупной. Я с непривычки до да сне невидали уж возле крантов и энтих. Они надо мной смеют, что мне чудно. А и шо чудней, что баня и уборно, как у унехристи в одном закутке. Возле кухоньки. Это ж тоже не дело. Сядешь, как приспич, ты дрожишь, мучись, чтоб за столом не услыхали. И баня, какая там баня, смехота одна. Ребятенка грудного споласкивать а они и шачат булькутся, мокрые влазят. Вот ты будешь ты, Настась, как барыни полеживать, все на дому, все есть, руки поднимать не надо. Айшетт, телефон заимей, он тебе дрен-дрэйнь, а ты мне ля-ля поговорила и опять на боковую. — Ой, не травит ты сердце! — обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. Я там в одну неделю с тоски помру, посереть чужих-то. Кто ж старое дерево пересаживает? Всех нас, девка, пересаживают, ни не я тебя. Всем теперь и туды дорога, только успевай, Господь, прибирай. Настась не слышай и скачала головой. Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете вместе, а я на отдельность. Вы, которые с матерой друг дружки дружке, соберетесь, и веселей, будто дом, а я, ой, да чё говорить? Сколько нас всех-то, — рассудительно отвечала Дарья, — никого уж не остаётся. Погляди-ка, Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район сманивают. Катеринин парень по сью пору мест себе не выберет, меч как горелый. А когда выбирать, ежели вино не всё до капельки выпито? Наталья, говорит, может, к дочери поеду на Лену. Татьяна, Дамнида, Маня, ты, Тунгуска, А колодка-то хорошая наберется, не мое куковань. Вот и вся матера. Господи!